Вот уж эту пьесу наверняка знают немногие из тех, кто не видел сам спектакль. У главной героини много лет назад при кораблекрушении погиб внук, но она не верит в гибель, чувствуя, что внук, уже взрослый молодой человек, жив. Помогает этой вере супруг героини, который много лет пишет письма от имени внука. Но наступает момент, когда героиня уже слишком стара, чтобы ждать и ждать. Она умоляет внука приехать, чтобы попрощаться. Супруг вынужден пойти навстречу и дать телеграмму о скором приезде внука с его невестой. Кандидатуру на роль внука супруг подыскивает в местном театральном обществе, которое своей игрой старается помочь людям в трудной ситуации. Нужно всего-навсего на пару дней стать внуком. Актер берется за эту роль. Актер, возможно, и не слишком похож на того мальчика, которого бабушка обожала, но он чист душой. Внук, да еще и с невестой. Бабушка вся распахнута им навстречу, готова отдать все. Ей не жаль никаких денег, главное сердце. К чести лже-внука и его невесты они не гонятся за деньгами. Им ничего от бабушки не нужно, кроме ее всеобъемлющей любви. Конечно, разве могло быть иначе? Именно тогда появляется настоящий внук. Вот ему от бабушки нужны только деньги, как можно скорее и как можно больше. Открыв глаза на обманщиков, внук ожидает прибавки за разоблачение, но не получает ничего. Героиня выпроваживает его спокойно, так словно не ждала появления столько лет. Но еще предстоит прощание лже-внукам. Каково теперь старой женщине, распахнувшей душу навстречу молодым людям, Неужели и они будут просить денег? Нет, не просит. Просто прощаются, делая вид, что нужно уезжать, в действительности потому, что пора как-то заканчивать игру. И бабушка не подает вида, что знает об обмане, ни словом, ни жестом, ни взглядом не выдает бушующие чувства. Только после их ухода остается стоять у рояля, потому что не в силах сделать малейшее движение. Она словно умирает стоя великолепно, невыносимо великолепно играла эту роль Верико Анджапаридзе. Я видела ее в отрывках из спектакля, кажется, в доме актера, и была потрясена. После этого принимать аплодисменты за свою игру казалось стыдным. Мы с Верико часто играли одни и те же роли, конечно, не в Москве. Она у себя дома и часто по-грузински, но советуемся по поводу ролей часто. Она восхитительная, гениальная Недаром Немирович Данченко, увидев Беряков какой-то роли, кажется, Маргарите, сказал. Наконец-то на старости лет я тебя увидел. Таким актрисам я бы при жизни ставил памятник. А Охлопков, без талача такая, ей ролей не давал. Она уехала в Тбилиси и там стала примой навсегда. А дочь у них с Мишей Чаурелли какая. Софико играет не хуже матери. Она умница и очень талантлива. В 1960 году в Московский театр имени Пушкина пришел главным режиссером Борис Равенских. Но в его спектаклях я не сыграла ни одной роли. А ведь Равенских ставило очень интересно. Почему? Почему так получилось? Почему еще, будучи режиссером в Малом, он поставил власть тьмы Толстого и пригласил сначала Пашенную, а потом Шатрову на роль Матрены, а меня в этой роли не увидел? Я продолжала играть в «Деревья умирают стоя» и в «Мракобесах» Толстого. Но, похоже, главный режиссер просто ждал, когда же я уйду на пенсию. И то пора. Седьмой десяток заигралась. С приходом Равенских как отрезало. Для меня ролей нет. Неужели потому, что я заступалась за Володьку Высоцкого? Равенских сначала его поставил на главную роль, мальчишку, едва пришедшего в театр. А потом вдруг снял. Хотя Высоцкий репетировал очень хорошо, замечательно. Мало того, что снял, пригласив более взрослого, чужого актера. Так ведь еще и оставил в той же пьесе в массовке. Это какой надо быть сволочью, пусть и гениальной, чтобы так сломать парня. Володька не сломался, но запил. А ведь Высоцкий, насколько я помню, мог выбирать между театрами. Его еще во время учебы заметили. Равенских сам опаздывал на репетиции на несколько часов. Мне с ним репетировать не доводилось. С меня хватило Завадского с его чиновничьими замашками, но актеры немало страдали. опоздание на полчаса и даже на час и опозданиями не считались. А если Равенских не было больше двух часов, при том, что труп ради развлечения читала вслух рассказы, это уже что-то значило. Но Борис Иванович не извинялся. Он попросту не считался с чужим временем и чужой занятостью. Даже гениальность не имеет права быть сволочью. Может, он потому со мной и не связывался, что я не стала бы развлекать сама себя чтением вслух. А по поводу его бесед с чертями или плевков налево непременно поиздевалась. Придя в театр, Равенских разогнал половину труппы. На вторую духа не хватило. Меня трогать не рискнул. Кишка тонка. Так довел другим. Я всегда повторяю, что актера не обязательно увольнять или унижать прилюдно. Ему достаточно не давать ролей, сам уйдет. Если, конечно, себя уважает и в театр ходит не ради того, чтобы выстаивать очередь в кассу дважды в месяц. Я уважала и служила не ради зарплаты. Но куда же было деваться? Помог Завадский. Не думаю, чтобы у него уж так упали кассовые сборы после моего ухода, как это пытаются показать мои подхалимы. Но Завадский со всеми его новаторствами все же старой закалки. Он не просто видел спектакли прежних театров. Он сам там служил. Ему такой, как я, явно не доставало. Завадский из тех, кому обязательно нужно иметь под рукой Раневскую. Нет, не для ролей, а для бадания Скучно, когда все хорошо. И правда, сколько можно бренчать наградами, дослушать да аплодисменты или подхалимские взвизги? Должен же кто-то говорить гадости для разнообразия. Нет, марецкая говорила ему гадости, и не раз. Это Любовь Петровна себе такого не позволяла. Но Вера марецкая их говорила наедине. Они же все вежливые, если хамят, то тет-а-тет. -тет -тет, а я в лицо при всей труппе, а если из за глаза, то зная, что передадут с прибавками. Обо мне столько врут, что я иногда сама начинаю верить в свое хамство. Половина из выдумок обо мне не соответствует действительности. Но, если честно, если бы люди знали все, что я говорила и думала, какая муля, что вы говорите? Я давно развлекала бы лагерное начальство где-нибудь в ГУЛАГе, а то и подальше. А потом начальство сидело бы рядом со мной за то, что слушало из-под «Кажется, я понимаю, почему меня не посадили по 58-й статье. Во-первых, люди вокруг оказались порядочные. Во-вторых, у наших органов хватило ума сообразить, что за колючей проволокой мой язык будет направлен только против них, а оттуда разнесется по всей стране. Разве что сразу расстрелять? Пусть лучше я буду сдержанно злословить о завадском в Москве». Сам Юрий Александрович понимал, что мои остроты только добавляют ему популярности. Я Гертруду, Героя Труда, люблю. А все, что о нем говорила и говорю, просто злость на нехватку ролей. Чертов Завадский нам не экономил. Первые реакции на... нет, даже не предложение, а намек на предложение вернуться в Театр Моссовета, сделанное Завадским через Елизавету Метельскую, было, конечно... «Пошел в жопу!» «Вернуться? Зачем?» «Чтобы эта сволочь Завадский снова загонял меня в эпизодические роли, а потом и вовсе снимал спектакль, поскольку Верку Морецкую не видно за колоритной фигурой Раневской. Да, я крупнее Морецкой килограммов на 20 Была бы больше, да мне многое нельзя кушать. К тому же у него Орлова. Зачем я там?» играть старух на фоне этих двух фифочек. Я фуфа, но это только для своих, и с желанием наряжаться никак не связано. Это меня лёшка маленьким так прозвал. Увидел, что дымлю, как паровоз, и сказал, какая ты у нас фуфа. Назвал Эйнштейном, небось, не запомнили бы, а это подхватили и разнесли. Хорошо, хоть на улицах фуфы не зовут. Я была злой на Завадского, как черт. Не желаю и слушать ни о Завадском, ни его театре, даже уборщицей туда не пойду. Говорят, Завадский в долгу не остался. А я ее уборщицей и не взял бы. Засрет весь театр окурками вместо того, чтобы убирать. Расплевались на всю оставшуюся жизнь. Но это не помешало мне через некоторое время сказать Метельской, что вернусь при условии, что Завадский поставит Достоевского и даст мне роль. Он позволил Ирине Вульф поставить дядюшкин сон и мне сыграть Марию Александровну. Понимал, что Ира не сможет помешать мне играть, как я сама хочу. Но, если честно, спектакль не очень пошел. Получился каким-то тягучим, медленным, временами и вовсе словно останавливался. А я, столько лет мечтавшая именно об этой роли, вдруг осознала, что играть ее не могу. Нет, конечно, играла, и говорят, неплохо. Но внутренне не могла оправдать. А играть роль, не оправдав персонажа, хотя бы с сволочностью, очень тяжело. В каждом выдохе мучительно искала оправдание и не могла найти. Это отражалось на всех. Говорили, что спектакль не удался. Это чувствовал и сам Завадский, хотя Ирине ничего не говорил. Наконец Завадский набрался решимости и поговорил со мной. Но мерзавец! Как он это сделал? Словно вскользь заметил. — Фаина, ты играешь плохо. Спектакль не идет. — Ну, не сволочь. Я всегда говорила, если спектакль удачен, завадский гений. Если провалился, актеры и публика дураки. Пусть себе переворачивается там в гробу, пока я его костерю, чтоб бока не залежал. Вот доберусь к ним, еще поговорим. Вечность — дело долгое, все ему выскажу. Однажды меня спросили... Где, по моему мнению, лучше, в раю или в аду? Конечно, в раю климат и бытовые условия получше, но, боюсь, в аду компания веселей, там свои. Я непременно попаду туда, где Завадский, по ходатайству классиков, над которыми мы с ним успешно издевались. Боже, как будет стыдно перед Антоном Павловичем. Одно спасет, он в раю, но все равно стыдно. Три примы в одном театре, Это не просто много, это ужасно. Ужасно для всех – театра, режиссеров и самих актрис. У Завадского нас оказалось три, претендующих на одинаковые роли – Вера Морецкая, Любовь Орлова и я. Прима не значит красавица, хотя и Вера Морецкая, и Любовь Орлова действительно красавицы. Каждая из них достойна отдельного разговора. Обе талантливы и мужественны. У меня не поворачивается язык сказать «были». Они обе моложе меня, Вера — на десять лет, Люба — на шесть. Но я живу, а их уже нет. Я такая старая, и это так ужасно — пережить всех. Даже Завадского нет, а я есть. Завадский юлил между нами тремя, как только мог, а мог он очень ловко. Но без столкновений все равно не обходилось. А с дядюшкиным сном разобрались быстро и в мою пользу, хотя выглядело это совсем иначе. Театр ехал на гастроли в Париж. Туда не повезешь патриотичные пьесы выдающихся производственниках, не поймут. О Вере Морецкой играть просто нечего, ни одной роли для парижан хоть сколько-нибудь понятной. Если я завадского костерила при всех или говорила так, что знала вся труппа, а он сам даже интересовался, что там еще Раневская обо мне придумала, то он разговаривал со мной один на один». Только раз Завадский прилюдно заорал «Вон из театра!» и получил в ответ «Вон из искусства!» не бывало еще. По поводу шторму он орал на репетиции, что я своими выходками сожрала весь его режиссерский замысел. То-то у меня ощущение, будто говна наелась. С дядюшкиным сном Завадский поступил предельно просто. «Фаина, мы едем в Париж». А Вере нечего играть, она — прима. Пусть твоя прима забирает Марию Александровну. Я, в отличие от твоей примы, в Париже была и не раз, и без присмотра органов. Пусть едет Морецкая. А как же вы? Вы же сами сказали, что роль не получилась. Я на нее не претендую. У Веры тоже не получилось. Спектакль, что со мной, что с ней, не был шедевром. Достоевского играть не умели. Но сидеть дома, когда труп едет в Париж, полбеды. Беда, что я осталась без ролей вообще. Мария Александровна была единственной в этом театре. Мне почти 70 ролей нет. В театр ходить незачем, даже зарплату приносит на дом. Большего кошмара для меня не существует. Понимаете, вот когда я не смогу запоминать слова ролей, когда не смогу передвигаться по сцене... Не смогу жить ролью чисто по физическим показателям. Тогда меня можно списывать на пенсию. Но я же могла, могла и хотела. Нет ничего страшнее вот этой ненужности, когда есть опыт, есть понимание, есть силы. И нет в тебе надобности. Для актера самое страшное не провал роли, ее можно выправить. Не провал спектакля, можно поставить другой» хуже когда ролей нет спекталей нет заняться нечем не все это понимают даже вдова осипа наумовича абдулова елизавета моисеевна удивлялась фаиночка к чему вам все три волнения пенсию дадут хорошую наверняка персональную будете получать больше чем сейчас в театре и жить припеваючи как можно жить припеваючи без дела это не пение Это вой собачий на луну получится. Режиссеры крайне редко предлагали мне что-то сами. Чаще я искала спектакли, роли для себя, пробивала их. Из десяти предложенных удавалось изредка пробить одну. Господи, до да чего же расточительны наши режиссеры! Если они в аду, то не стоит им доверять даже дрова в костры подкладывать. Пусть там маются без дела. Хотя некоторым понравится вечный отдых. Я вечно отдыхать не умею. Я свой ад отбыла на земле. Интересно, чем меня в аду накажут? Безделье я уже проходила. Какие-то у меня дурацкие записи получаются. Не умею писать толково и складно. Пишу, пишу об одном, перескакиваю на другое. А может, так и надо написать все, что придет в голову. А потом половину выбросить, а вторую порвать. «Буду писать. Пусть и сумбурно, потом разберемся. Найду умника, который все это перевыразит литературно, если, конечно, сумеет разобрать мой почерк. У меня почерк безграмотной старухи, а я и безграмотная, если считать грамотностью диплом. Меня спасает только то, что много читала и много лет произносила чужие умные слова и не очень умные. А еще больше то, что дружила». Какой ужас! Все в прошлом, с интеллигентными людьми. Не вшивыми интеллигентами, для которых таковая заключается в умении носить портфель или пенсне, а настоящими, такими, как Павла Леонтьевна Вульф. Снова меня не туда заносит. Не беда, вычеркнем, порвем, а то и вовсе отправим на растопку. Интересно, что такого написал Гоголь в продолжении «Мертвых душ», что сжег рукопись? — Опасно или плохо, это тоже проблема, написать хуже, чем писал раньше, сыграть хуже, чем играл, не оправдать надежды. Я боюсь популярных спектаклей, потому что на них люди, начитавшись умных или не очень статей, наслушавшись чужих отзывов, да и просто отстояв очередь за билетами, приходят с такими ожиданиями, что не оправдать их просто не имеешь права. Но актер не машина, выдающая столько продукции, сколько положено. Игра может получиться или не получиться. Вдохновение — штука крайне вредная. Приходит, когда ей вздумается, а не по расписанию. Иногда даже после финальных аплодисментов хоть возвращай зрителей обратно в зал и показывай все снова. Я не жалуюсь. Просто пробую объяснить, почему одним показалось, что играю хорошо, а другим, что в полсилы. Не в полсилы. Просто в тот вечер это самое вдохновение не пришло или пришло не вовремя. Ему-то наплевать на производственный график. Вот ведь бред производственный график работы над спектаклем.